По твердому гребню сугроба, В твой белый таинственный дом, Такие притихшие оба, В молчании нежном идем, И слаще всех песен пропетых Мне этот исполненный сон, Качание веток задетых, И шпор твоих легонький звон. Январь 1917-го